Поддерживая друг друга, твари Орды до жути быстро возводили живую пирамиду. Это они умели делать очень хорошо. Несмотря на сверху стрелы, невзирая на пущенную в ход магию камня Тоэй, отряды Хисса поднимались все выше и выше. Сражение кипело и на земле, и в воздухе. Граоры Эльфрано сшиблись сшиблись грудь в грудь с клювокрылами.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 Однако те несколько дюжин, что вели воздушный бой с его клювокрылыми, никак не могли считаться признаком серьезного сопротивления. ах Так вот он, оказывается, где пресловутый Эльфран! Не знал, не знал-с! Что ж, стоять ему осталось недолго! Примет будет готов еще до заката -с.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 такой последовательности, чтобы их атака, начавшись на гребне пограничных гор, остановилась лишь в сказочном Тардейле. И Хис с завидным умением дирижировал этой удивительной армией, не задаваясь вопросом, кто, зачем и почему вручил ему эту великую силу. Ему хватило краткого объяснения «не можем сами из-за закона равновесия». Кис поспешал медленно. Несмотря на бесчисленность своих полков, он старался не класть тварей зря. Кто их знает, этих магов? Еще спросит потом. Живой намёт поднимался все выше и выше. Еще несколько часов, и неудержимая волна чудовищ ворвется на плоские вершины Эльфранских гор, в несколько мгновений смяв немногочисленных защитников.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 «Плохо дело!» — крикнул принцессе Старый Хрофт в тот миг, когда его Слейпнер оказался рядом с ее Грифоном. «Да чего ж сильны!» Повинуясь одной лишь мысли седака, Слейпнер промчался над полем битвы, словно серебристая молния. «Надо покончить с намётом, — рыкнул Один, ткнув пальцем вниз. «Все заклятия, какие знаешь, в дело!» «А потом вон с той фигурой разберемся!» На самом берегу Эгера Эльтара заметила синевато-стальной помост, составленный из каких-то округлых частей. На вершине гордо восседала зеленоватая фигура, смутно напоминавшая... напоминавшая... Кого же она напоминала, Эльтаре в тот момент выяснить не удалось... потому что один из самых ловких клювокрыльих вожаков повел свой клин навстречу её Грифону, и пришлось взяться за дело уже всерьез. Тратить время на крылатых бестий Эльтара не стало. Грифон резко взмыл вверх, и клювокрылы тотчас отстали. Вот он намёт, живая гора синих, черных, коричневых, зеленоватых спин — Смешение панцирей, гребней, шкур, надкрылей. Именно туда, в это сплетение, Эльтара и нацелила свой первый удар. В самой гуще облепивших склон горы тварей внезапно вспух бледно-рыжий огненный пузырь. Да, грубая сила, ничего больше. Однако в тот момент принцессе было не до изящных построений высшей магии. Огненный пузырь стремительно погружался в глубь живого примета, оставляя за собой один лишь пепел. Твари даже не пытались спастись, стояли по местам и горели. Эльтара не строила иллюзий, пламя скоро задавят и затопчут. Но почему уже во имя эльфрана почему никто из лордов не пустил вход это смертоносное оружие. Мгновение спустя Эльтара поняла почему.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 а не непреложный закон бытия, и потому-то она для них настолько страшна. Наверное, Эльтара потеряла на миг сознание. В себя она пришла от яростного вопля старого хрофта, раздавшегося над самым ее ухом. «Зеркало Норн! У них в ходу зеркало Норн!» Зеркало Норн обладало свойством отражать любые боевые заклятия,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 Однако отец дружин вполне доверял их меткости. В руках древнего бога откуда-то появилась здоровенная дубина. Ею былой владыка Асгарда от души подчевал бестий, и острие штурмового клина чуть-чуть притупилась, но остановить его так и не удалось. Место погибших тотчас же занимали новое. Орда могла соорудить примет и просто из трупов.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 Армия в мгновение ока оказалась в полукольце. «Отходим!» — взмахнул рукой старый сотник. Орды здесь оказалось слишком много. Выжигая за собой все, что могло гореть, конные сотни подались назад. Аргнист отступал последним. Трещащее пламя надежно прикрывало отступление, но Орда не отставала —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 Саоя собрала последние остатки гордости. Голос ее не дрожал, на щеках ни малейшего следа смущенного румянца. «Горджелин, я пришла сказать, что принимаю твои условия, если, конечно, ты не отказался от участия в этом деле». Это было сказано сухо, спокойно, по-деловому, словно принцесса обсуждала стати, приведенной на показ чистокровной кобылы. Взгляд удлиненных глаз был спокоен, и только в самой глубине зрачков начинало разгораться странное фиалковое пламя. Горджелин ответил не сразу. Он пару раз прошелся от стены к стене, держался маг при этом неестественно прямо, точно проглотив аршин. То ли хотел помучить Эльтару неизвестностью, то ли от нее еще каких-то слов, просьб, молений, гнева. Так или иначе, ничего этого он не дождался. Саоя осталась спокойна и холодна, точно камень окружавших ее стен. Волшебник солидно прокашлялся. «Я рад, что благоразумие возобладало, но мои условия несколько изменились. Я размышлял,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 Эльтара процедила сквозь сжатые до хруста зубы одно только слово. — Согласна. Горджелин не выказал ни радости, ни торжества. — При силы! — ошарашенно подумала Эльтара. — Да ведь ему, похоже, и в самом деле все равно. Разделю я с ним ложи или нет? — Клятву Эльфрана! — потребовал волшебник. — Настоящую, полную клятву. «Клятву кровью Тоэя». Он, оказывается, и впрямь слишком много знал этот Горджелин, и причем такого, чего ему знать, было и вовсе не положено. Для него не являлось тайной существование эльфрана, но к этому как-то привыкли, тем более, что снежный маг свято хранил секрет. Однако, кроме этого, он знал еще и о клятве. «Клятву именем и кровью Тоэя» приносили одни лишь эльфийские правители, вступая на трон. В самом Эльфране она звучала лишь один раз, и, как и клятва вечной мукой Нифльхеля, она была нерушима, то Эй не знал снисхождения и сам карал клетвопреступников лютой смертью. Эльфран держался из последних сил, и Саоя, высоко подняв правую руку, Торжественным мерным речитативом произнесла великую клятву. Слова падали подобно пронзающим клинкам. Незримые свидетели молча выстраивались за спиной молодой волшебницы, готовые внимать и запоминать ее обет навечно, пока ее не освободит от клятвы сам Туэй. «Я исполнила свою часть», — холодно произнесла молодая волшебница, — когда клятва завершилась. «Теперь твоя очередь, Горджелин, иначе мое слово потеряет силу». «Мне это известно», — ровным голосом ответил чародей. Плотнее закутавшись в плащ, он подошел к окну, распахнул створки и обернулся к ильтаре, вежливо протягивая руку. «Быть может, высокородная Саоя соблаговолит взглянуть на мою работу». Внутренне содрогнувшись, Эльтара осторожно вложила свои пальцы в ледяную ладонь. «Небеса и бездны! Даже у вампиров кровь горячее, чем у этого чародея!» Горджелин не нуждался ни в каких конях или грифонах. Он просто шагнул в бездну с узкого карниза, увлекая за собой Эльтару, и спустя миг Саоя увидела под собой знакомые кручи пограничных гор». Орда не теряла зря времени. Отец дружин по-прежнему носился верхом на слейпнере, поражая дубиной самых быстрых и хитрых, что сумели подняться выше всего, но было ясно, что в одиночку перевал ему не удержать. Стрелки на грифонах куда-то исчезли. От магических атак Орду надежно прикрывало зеркало Норн. Словом, можно сказать, что в отсутствии Эльтары здесь почти ничего не изменилось. Только верхний край живого намета поднялся почти вровень с горами. Горджелин с комфортом устроился в невидимом воздушном кресле. — Советую тебе тоже сесть, высокородное Саоя. Зрелище может оказаться продолжительным. Здесь зеркало в полголоса напомнило магу Эльтара. — Знаю... тем интереснее будет справиться с ним. Кстати, а кто это там на помосте? Солнце уже опускалось за Эльфранские горы, однако Хиесу прямо не уходил со своего помоста, только подкрепился несколькими специально доставленными к царскому столу лягушками. Ни Эльтару, ни Горджелина он, разумеется, не видел. Пытаясь разделаться со старым Хрофтом, он забыл обо всем. Напавшая на его тылы жалкая кучка воинов Галина уже была обращена в бегство. Хис послал крупный отряд покончить с наглецами и вновь вернулся к созерцанию приступа. Горджелин замер, вглядываясь. Лицо его внезапно вытянулось, все черты заострились еще больше, придавая ему поистине нечеловеческое выражение. «Так вот, значит, как...» Зловеще протянул он скрипучим голосом. «Сам Хис тут. Его величество, змеиный царь!» «Хис?» — изумилась Эльтара. «Оставь этого мерзавца мне!» «Ну, нет...» — сквозь зубы произнес Горджелин. Нижняя челюсть его жутко дергалась. «Он мне заплатит...» Заплатит за Хиорта. — Постой, мак, а как же Орда? — Орда. Ах, да. Орда. Но это уж совсем просто. Торопливо пробормотал Горджелин, небрежно вытянув руку и указывая на острие штурмового клина. Волшебник прищелкнул пальцами и отвернулся, словно забыв о существовании Сонма-чудовищ.